Глава 35 Ган Они не могли знать наверняка, до первой молнии первого электрического разряда, но Ган чувствовал, как если бы Тов нашептывала ему на ухо. У них получилось. Прорехи были закрыты. Пока люди севера волокли их наверх, в бывший тронный зал, Их скай снова разделили, и он не успел услышать её, не успел ничего сказать. Он пытался прочувствовать это и не мог. Прорехи закрыты. Те, кто успел пройти с другой стороны, никогда не вернутся обратно, не вернут себе разум. Они останутся частью здешнего мира, и пока неизвестно, жить им предстоит или умереть. Миру предстоит возродиться прежним или стать совершенно другим. Ган не знал и хотел бы выяснить. Но оставалось то, что могло помешать ему. «Мальчик мой!» Его дяде все случившееся, похоже, не впечатлило, и он явно получал удовольствие от театральности их встречи. Тронный зал, толпа людей вокруг, заплаканная Кая, который не давали к нему приблизиться. Она молчала, только дышала глубоко, и глаза ее казались огромными. «Север!» «Как официально!» Он сделал шаг вперед, положил ладонь на рукоять меча. И сухо. Не по-семейному. Я пойду с тобой. Не нужно делать это здесь. Все мышцы Нелли после перехода через прореху, битвы с Сандром, он уже и не помнил толком чего именно. В голове гудел, дрожа в пустоте, гулкий колокол. Глупо будет умереть из-за головной боли. Я сам решу, где это делать, ведь я так долго ждал нашей встречи. Его дядя не снял маску, и казалось, что она смеется, гримасничает, издевается. Ган почувствовал, как тонкие пальцы коснулись его ниже локтя, стиснули изо всех сил. Она вырвалась. Или ее отпустили по знаку дяди. Ган, не надо. Он чувствовал нежное, живое тепло, исходящее от нее. Слышал ее запах. Запах леса, яблок, травы. Этот запах снился ему каждую ночь там, на другой стороне и покидал его каждое утро, оставляя один на один с сомнениями, печалью и гневом. Ему хотелось обернуться и посмотреть ей в лицо еще один раз. Всего один. Он столько представлял себе ее серые глаза, цвет тумана, рассвета, холодной горной реки, бледную кожу, веснушки на острых скулах. Сейчас они стали острее. Она плохо ела, пока его не было, и как будто повзрослела. Рыжие волосы, они отросли неровные и горели в лучах закатного солнца, пронизывающих пыльные стекла. Ему хотелось смотреть на нее долго-долго, вобрать в себя целиком, носить как талисман у самого сердца. На пороге возможной смерти, скорее всего, не небыстрой и малоприятной, с раскалывающейся головой и ноющими мышцами, он мог признаться себе в том, как сильно любит ее. Этому не было никаких разумных объяснений. Они провели вместе, если сложить разрозненные дни, не больше месяца. Гану встречались куда более красивые девчонки, многие из которых влюблялись в него без памяти. И все же он не променял бы Каю ни на одну из них, даже на всех вместе взятых. Он не променял бы ее ни на что. Даже Агана был бы готов отдать, если бы только ему позволили оказаться вместе с ней далеко-далеко отсюда. Все эти мысли пронеслись у него в голове за мгновение и пропали он стряхнул руку Кае резким движением локтя. «Отойди, кая, Это между ним и мной». «Не надо. Прежняя кая должно быть, накинулась бы на него, севера, или на них обоих. Это кая, и, может быть, ему не суждено узнать, что она пережила без него, что ее изменило, дрожала, и он чувствовал эту дрожь в воздухе, который их разделял». «Остановите их!» — вдруг крикнула она. «Мы ведь победили! Мы!» Кто-то из стоявших неподалеку ответил. Это личное дело. Верно, говоришь. северодобрительно хмыкнул. Личное. Не лезь, рыжик. Тебе это ни к чему. Император. Сказал кто-то другой. Сейчас не до того. Если прикажете, его немедленно схватят, и потом вы поступите, как пожелаете. Все ждут ваших указаний. Сейчас вы нужны Красному городу. Маска гулко хохотнула. «Да на кой черт мне ваш красный город? Можете отдать его той хищной птичке. Пусть делает с ним, что заблагорассудится!» Маска качнулась, а потом север громко произнес, перекрывая потрясенный ропот толпы. «Хватит разговоров. Иди за мной. Сейчас. Или ей придется смотреть». Кая снова попыталась поймать его за рукав. Он увернулся, хотя больше всего на свете ему хотелось обернуться притянуть ее к себе, впиться в ее губы поцелуем. Он даже не успел поцеловать ее. Но нельзя было поворачиваться к северу спиной. Нельзя было мучить ее на случай, если он проиграет. Кроме того, он знал, что этот поцелуй сделает его только слабее. «Идем. Но я безоружен. Или тебя и это не смущает?» Маска охнула. «Тебя-то это не смутило в свое время, племянник? Ты нападал со спины, помнишь? Иди!» Я не собираюсь отвечать тебе тем же. Ты получишь оружие. Север пропустил его вперед, и Ган пошел, чувствуя, как воздух холодит неприкрытую спину. Север пошел следом, молча. Готовился, предвкушал, нервничал. Люди молча расступались перед ними. Никто из недавних сторонников Севера не попытался остановить его, и Ган знал почему. Они боялись его, не знали, чего ожидать. Должно быть, толпа взорвется новыми криками негодования, недоумения и растерянности, как только они уйдут. Но он этого уже не услышит. Они свернули в узкий коридор, ведущий на улицу. Откуда-то сбоку тянуло сквозняком. Пахло плесенью и жареной картошкой. И то, что в городе, только что взятом сбоем, в мире, который только что был спасен, кто-то, как ни в чем не бывало, жарит картошку, показалось Ганну невероятным. Он глубоко вздохнул, насыщая мозг кислородом и заклиная собственную горящую от боли голову. Машинально коснулся шеи, где прежде был волчок. Он слышал штука и идет за ним. «Уйди». «Нет. Я разберусь с ним и вернусь к тебе. Останься тут». «Нет». Больше она не добавила ничего, но Ган понял. Спорить с ней бесполезно. Он лишь раз позволил себе взглянуть на нее. Бледное лицо с плотно сжатой напряженной линией губ, серые глаза, казавшиеся сейчас под впалыми щеками неестественно огромными, рыжие, рыжие, рыжие волосы. Никогда до нее ему такие даже не нравились. «Север, это между мной и тобой». Ган не видел, но точно знал. Дядя насмешливо пожал плечами. «Я не тащу девчонку волоком, племянник. Это ты выбрал женщину, с которой не можешь справиться». Но об этом больше не беспокойся. Ган не стал отвечать. Он понимал, Север специально выводит его из себя, злит, чтобы ослабить. Дай мне поговорить с ней. Твердо сказал он. Пять минут, и я пойду с тобой. Он был уверен, что Север откажет. Маска задержала Накае взгляд в темных глаз. Пять минут, голубки. Север понизил голос. А потом ты сразишься со мной. И постараешься хорошенько. И если ты не придешь, я вернусь и убью тебя у нее на глазах, безо всякого поединка». Круто развернувшись, Север неспешно зашагал в сторону двери. Ган повернулся к Кае, и вся его решимость прогнать ее, говорить с ней резко, сделать все, чтобы она ушла, растаяла, как дым. Она подошла к нему, прижалась всем телом, и Ган почувствовал, что она дрожит. Он обнял ее, уступая желанию касаться ее, прижимать к себе, вдыхать ее запах, а потом Кая подняла голову, и ее губы и глаза оказались очень близко. Она не плакала и смотрела ему в лицо внимательно и настороженно. «Пожалуйста», — тихо сказала она, явно старательно подбирая слова. «Давай уйдем. Если поспешим, он нас не догонит». Он через силу усмехнулся. «Откуда такой пессимизм, моя леди? Не веришь, что я справлюсь с ним? Очень зря». Ган. Пожалуйста. Его имя и это, пожалуйста, совсем рядом, сорвавшиеся с ее губ, лишили его воли, всего на мгновение: Не надо, я не хочу, чтобы ты... я не хочу, чтобы ты убивал его, давай уйдем. Ты не понимаешь о чемм говоришь. Он не оставит меня в покое, даже если мы уйдем. Она не слушала: Он же: Он твой дядя, я не знаю, что между вами случилось, но ведь все можно исправить, если... нет. Это не исправить, поверь. Мы можем уйти. Я не понимаю, почему мы не уйдем. Ее голос дрогнул. Ган, пожалуйста, давай просто. Кае. Он слегка встряхнул ее, и рыжая прядь упала на лицо. Ты должна взять себя в руки. Успокойся. Со мной все будет хорошо. Слышишь? Она медленно кивнула. Ее глаза оставались сухими, только лицо побледнело сильнее. Да. Скажи, с тобой все будет хорошо. Она послушно прошептала, едва шевеля губами. «С тобой все будет хорошо». «Да, но для этого ты должна кое-что сделать». Она вскинула голову, серые глаза блеснули надеждой. Ган понял. Кая надеется услышать, что у него есть план, который они провернут вместе. «Не ходи за мной, пожалуйста. Слышишь? Я тебя прошу». «Нет». «Да, это мое решение. Уважай его». Теперь он совладал с собой и заговорил твердо. «Я не смогу сосредоточиться, если ты будешь рядом. Я хочу, чтобы ты осталась здесь. Я покончу с этим и вернусь за тобой. И еще кое-что». Он заговорил быстрее, чтобы она не начала просить снова. «Если со мной что-то случится...» Он сунул руку в карман и достал осколок гинна, обернутый платком, который он успел забрать в суматохе. «Закопай под деревом или брось в реку. Никому не говори, где...» И сама забудь. Сделай это для меня, хорошо? Я не могу объяснить, но... Она больше не дрожала. И не надо. Объяснишь потом. Ты вернёшься ко мне, и мы сделаем то, что нужно. Вместе. И тогда ган поцеловал её. Не мог не поцеловать. Даже зная наверняка, что этот поцелуй будет стоить ему победы в поединке, всё равно не удержался бы. В этот момент он чувствовал себя бессмертным тонул в ее лесном запахе, рыжем сиянии ее волос, тихом сбивчивом шепоте, нежном дыхании. Ганн целовал ее губы, щеки, глаза и знал, что уже победил. Он прошел тропами, которыми никто до него не ходил и уцелел. Вернулся оттуда, откуда не было надежды вернуться. И все это время она ждала его, его, его. Она осталась стоять в коридоре. Образ Кая, глядящий ему вслед, она все еще не плакала, и судорожно стискивающие кулаки он нес с собой бережно, как еще один оберег в предстоящей схватке, или как дрожащий огонек свечи, который нужно было уберечь от случайного порыва ветра. Дневной свет ослепил его, и голова, переставшая было болеть рядом с Каей, как будто его исцеляло одно ее присутствие, опять начала раскалываться. Было ветрено, и на глаза навернулись слезы. Свет был белым и резким. Почему-то прежде он всегда представлял себе, что они с севером сойдутся опять вечером или даже ночью. Ганн представлял себе темноту, плотную, живую, полную воспоминаний и кошмаров детства. В этой темноте белым пятном маячило только дядина лицо, такое, каким Ганн его помнил, с темными широкими бровями, носом с горбинкой, цепким и насмешливым взглядом и линией рта, как будто прорезанный ударом клинка. «Красивое лицо». В последний раз Ганн видел его залитым кровью. «Вот и ты!» Север приятельски кивнул. Он сбросил меховой плащ и остался в черной рубахе и штанах не стесняющих движений. Плащ лежал у его ног, похожий на дохлое животное. Они оказались на пятачке заднего двора, защищенного от снега высотой стен. В углу громоздились сваленные в кучу старые горшки, палки, тряпки, Кое где у стен Ганн заметил бурые пятна из тех, что въедаются на годы, и старые обломки костей. Судя по всему, дворик использовали для разделки туш. «Место нам подойдет, как ты считаешь?» Север показал на лежащую у его ног меч. «Как тебе, по руке?» «Я хочу, чтобы тебе было удобно, мой мальчик. Мой-то служит мне верой и правды уже несколько лет». Север легко крутанул кистью и меч в его руках запел. «Надеюсь, ты часто практиковался и не забывал дядюшкиных уроков?» «Не забывал, уж поверь». Ган поднял меч, взвесил на руке, пару раз рубанул воздух, примериваясь. Север, внимательно наблюдавший за ним, одобрительно кивнул. «Я нашел его здесь, в оружейной Сандра. Хорошее оружие». «Да, хорошее». «Тов?» Она молчала. Он знал, что богиня не ответит, теперь, когда связь между мирами была разорвана. Возможно, это к лучшему. Ган хотел победить, но на сей раз честно. Я жду от тебя красивой игры, племянник. Север медленно шел по дуге, цепко ощупывая его взглядом. Ты знаешь, что это значит. Используй все хитрости, все уловки. Покажи, на что способен. Я хочу, чтобы ты боролся за свою жизнь. А я, чтобы ты заткнулся. Но нельзя же получать все, что хочешь. Я-то свое получу. Довольно отозвался Север. Его голос стал ниже, напомнив мурлыканье гигантского кота. Это я уже вижу. Очень хорошо. Он ринулся вперед без предупреждения на полуслове. Сталь сверкнула в воздухе. Север метел Гану по ногам рубящим быстрым движением. Ганат скочил в сторону. Его меч отбил удар, и он сразу же атаковал в ответ, не давая Северу опомниться. Тот с легкостью увернулся и сделал пару шагов в бок и назад. Теперь они оба медленно кружили по двору, не спуская друг с друга глаз. Голова больше не болела. Видимо, адреналин в крови вытеснил хотя бы на время все остальное. Неплохо. Небрежно проронил север. Неплохо. Что бы ты делал дальше, если бы у тебя был шанс уцелеть? Он снова ударил, на этот раз метив живот. Сколько ему было сейчас? Больше пятидесяти. Несмотря на это, он всегда было оставался физически сильнее Гана, да и вообще любого бойца из всех, что ему доводилось встречать. Однако возраст не может не брать свое. Возможно, лучшей стратегией будет измотать Севера, плясать вокруг, отбивая атаки, пока старик не выдохнется, притвориться утомленным, обмануть, заставить расслабиться и тогда нанести удар, который станет последним, всего один, сильный и точный. Уворачиваясь от очередной атаки, Ган вдруг понял, что не чувствует прежней ненависти. Возможно, она выдохлась со временем. Возможно, во всем виновата кая, нельзя было целовать ее. Она заставила его думать о жизни и будущем, и теперь в голове не осталось места для прошлого и смерти. Он снова увернулся, отступил. Под ногой громко хрустнула старая кость. «Так что же, мой мальчик, неужели у тебя не было никаких идей?» Продолжил бы играть в княжество или начал бы ловить рыбку покрупнее? Его голос звучал ровно. Он не запыхался, не устал. Пока что. Я найду чем заняться. Нашёл бы. Поправила маска. Конечно, не переживай. Я соберу твои игрушки. Ты ведь так и не научился порядку. Мне всегда приходилось разбираться за тебя. Взять хоть твою матушку. Ган бросился вперед, рубанул наискосок. Это было не по плану. Проклятому старику удалось таки вывести его из себя. Удар получился смазанным, и Север отбил его легко, играючи. Спокойно. Что ты сходишь с ума? Если продолжишь в том же духе, все закончится слишком быстро. Закрой рот. Север подсокал языком. Да брось, Ганн, когда нам поболтать, как не теперь? Другой возможностью уже не представиться. Какое облегчение. Правда? Теперь оба сместились к дальней стене. Здесь было больше обломков костей и прочего хлама. Легко споткнуться, сделать неверный шаг. Но Ган не стал смещаться левее, как планировал в начале. Он был осторожен, а вот маска севера должна мешать обзору хоть немного. Один неверный шаг, и все закончится. А я вот буду скучать по тебе, мальчик. Все эти годы я думал о тебе, о том, как убью тебя, и как-то, знаешь, привык. Но от вредных привычек нужно избавляться. «Скоро я тебя избавлю». «Смешно слушать». В голосе Севера зазвучало сочувствие, которое кто-то, кто его не знал, мог бы счесть неподдельным. Но чем бы дитя не тешилось, как думаешь, княжество охотно примет нового князя на, скажем так, родственных началах? Новая атака. На этот раз Ган отбил ее не слишком удачно. Удар отозвался болью в плече, и он поморщился всего на секунду. Но Север наверняка заметил. Ганн перенес вес на другую сторону, слегка сместился вправо. Он хотел заманить Севера туда, где припудренные грязным снегом твердые комья земли были особенно густо пересыпаны черепками и костями. «Мечтай». «Бережешь силы. Это правильно. Знаешь, у древних был отличный обычай. Все, что принадлежало убитому, забирал победитель. Как тебе?» «Спасибо, но не думаю, что твоя облезлая шуба мне подойдет». «Согласен, зато мне подойдет твоя девчонка. Мы с ней познакомились. Молодая, симпатичная, смелая. Без тебя рядом с ней все время кто-то маячил. Уверена, она быстро утешится. Почему бы и не со мной?» «Придумай, что получше». Не договорив, он сделал обманный финт и бросился на севера. С минуту никто из них не говорил «Слова». Оба рубили в полную силу, оба тяжело дышали. В какой-то момент Ган оказался совсем близко к пару из прорези маски. «Думаешь, я пытаюсь тебя задеть?» Они снова отскочили друг от друга. «Нет нужды, племянник, ты же как зверь, с которого заживо шкуру сняли. Куда ни ткни, больно, я не из тех, кто пинает щенков. Да что ты? Видишь?» Маска хохотнула. «Снова жалеешь себя». Так ничему и не научился. Держался бы меня и смог бы стать всем, но в тебе слишком много слабой крови. Жаль, сантименты и терзания — это не характер. Ты что, всю жизнь хотел потратить на эмоции? Я очень хотел, чтобы ты оставил меня в покое. Тогда убей меня. Север произнес это неожиданно страстно, и впервые Ган подумал, что если он хочет проиграть? убей и освободись». «Дай мне еще минуту». Ганн снова ударил. Пот заливал ему глаза. Он начинал уставать. Под маской не было видно выражения лица противника, не было слышно дыхания. ган как будто дрался с безликим демоном. На какой-то безумный миг он представил, что под маской нет ничего, только черная, клубящаяся темнота, как у тени. Его дядя умер, он сам убил его». Но мстительный дух не в силах простить предательство был послан родом на землю и теперь пришел за ним. Только жизнью можно заплатить за жизнь, никак по-другому. Хоть час, хоть два, я копил силы все это время, племянник. всё мое время в твоём распоряжении. Север оступился, наступил на кусок свиного ребра, пошатнулся самую малость, но ган заметил. Его чувства были обострены до предела, и он скользнул вперед, рубанул изо всех сил. Удар мог бы оказаться серьезным, но север был нечеловечески быстр. Версия с демоном уже не казалась безумной. В последний миг он увернулся, и вместо живота меч Гана едва скользнул по его бедру. Тёмная ткань окрасилась кровью. «Всего лишь царапина, не волнуйся!» Он снова говорил спокойно. «Он точно был дьяволом, не человеком!» В далеком детстве Север рассказывал Гану про дьявола. У него были рога и копыта, один глаз черный, другой зеленый. Он хромал, но все равно всегда оказывался на шаг впереди человека. После этих историй он пару раз просыпался среди ночи с криком. Каждый раз мама была рядом, чтобы прижать его к сердцу, укачать, шепча ласковые слова на ухо, пока он не засыпал опять. Но на третий раз его крик услышал Север, а Север наказывал за любую слабость. Мне вот интересно, раз уж скоро мне будет некого спрашивать. Начал Ган. Север был достаточно далеко. Кажется, на самом деле отдых был нужным обоим. Зачем вообще тебе была нужна моя мать? Ты сто раз говорил, что она тормозит нас обоих. Маска осталась непроницаемой, как всегда. Может, это любовь. Ты что, думаешь, я на нее не способен? Я не думаю, я знаю. Ничего ты не знаешь, щенок. В голосе Севера вдруг послышалась настоящая злоба. «Не заставляй меня думать, что все, чему я учил тебя, было впустую». Он снова ринулся вперед, и первый же его удар был чудовищно силен. Он не знал усталости, и Ган вдруг подумал, что если на самом деле все это время именно Север берет его измором. Они кружили по двору, все еще держась близко к горам мусора у стены. Гану послышался шум от двери, которая привела его сюда. Он вздрогнул и с трудом удержался от того, чтобы отвести от Севера взгляд. Что, если она не послушала его, не удержалась, испугалась за него и пришла сюда? Север был не просто хорош, он казался непобедимым. Ган впервые подумал о том, что может проиграть, его нервы были натянуты до предела. Одно он знал наверняка, если ему суждено погибнуть здесь, в залитом свиной кровью дворике, Кая не должна это увидеть. Ты никогда ее не любил, только издевался. Она боялась тебя. Север рассмеялся как-то сдавленно, будто маска вдруг стала ему мешать. Значит, и о ней ты тоже ничего не знаешь. Ганс сделал обманный выпад вправо, но Север был там, непоколебимый, как скала. Она сама умоляла меня позаботиться о тебе. Она знала, что без меня ты погибнешь. Он ударил сильно, сильнее, чем в прошлые разы. Неужели до сих пор сражался не в полную силу. Ган почувствовал, как скользит на проклятом обломке кости. Он взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, а в следующий миг меч севера вонзился ему в бок. Не глубоко, не опасно, но он все равно на мгновение ослеп от ярко-белой вспышки боли. Вслепую взмахнул мечом пытаясь достать севера наугад, но тот легко увернулся и ударил его ногой в живот. Ганд сложился пополам, но меча не выпустил. Он ждал удара по шее, у Севера хватило бы силы сделать это быстро, но ничего не произошло. Зрение вернулось к нему, и он снова взмахнул мечом, не давая дяде приблизиться. Север мог достать его. Мог, но предпочел продолжить игру в кошки-мышки. Они снова стояли друг напротив друга, тяжело дыша, настороженно глядя друг на друга. «Больно?» — заботливо поинтересовался Север. «Ничего, рана не глубокая» ты не истечешь кровью пока что. Спасибо за заботу. Невероятно. Север сделал шаг назад, картинно приложил руку к сердцу. Другая его рука, в которой был зажат меч, ни на миг не переставала защищать, нападать, жить своей жизнью. Я уж думал, никогда не услышу от тебя эти слова. Его голос стал ниже, как будто невидимая рука сжимала горло. Я заботился о Еве заботился о тебе. Я дал тебе все, что мог, все, что имел. Я сделал тебя тем, кто ты есть. И если бы ты был умнее, ты научился бы большему. Ты стал бы мной. Я никогда не стал бы тобой, сказал Ган. Бог жгло, как на медленном огне. Кровь щекотно стекала вниз и на миг в глазах потемнело. Никогда. Сантименты. Рявкнул Север. Снова. Если бы тебе было... «Брось, дядя!» Бог снова обожгло болью, и виски сжало, как железным обручем. «Кто бы говорил о сантиментах? Тебя ранило то, что я тебя чуть не убил, или то, что я не оценил твою великую заботу? Все это время ты лелеял месть, как ребенок секреты!» «Только что ты говорил о любви!» Он выплюнул это последнее слово, как грязное ругательство. «Чувства? Судя по всему, они владели тобой куда больше, чем мной. Кажется, это я изменил тебя, разве нет?» Он ожидал нового выпада, но Север вдруг рассмеялся. «Неплохо, племянник. Даже жалко, что мы с тобой уже не поболтаем». Он больше не смеялся. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Пора прощаться». Он ринулся вперед быстро и тяжело, как сходит лавина. Значит, все это время он себя сдерживал. Успел подумать Ган, прежде чем Север легко выбил меч у него из руки. А потом тяжелое, разрушительное, неотвратиме опустилась на него сверху, и мир погрузился в темноту.